Эпилог. У него была способность проникать в самую душу. Трудно передать то влияние, которое оказывал Лермонтов на современников, причем самого разного возраста и жизненного опыта. Так декабрист Назимов писал, с каким потрясающим юмором Лермонтов описывает ничтожество того поколения, к которому принадлежал. Спешу подтвердить истину этого показания. Действительно, так не раз высказывался Лермонтов мне самому и другим, и ему близким в моём присутствии. В сарказмах его слышалась скорбь души, возмущённой пошлостью современной ему великосветской жизни и страхом неизбежного влияния этой пошлости на прочие слои общества. Это чувство души его отразилось на многих его стихотворениях, которые останутся живыми памятниками приниженности нравственного уровня той эпохи. Примечание. Назимов. Письмо редактору газеты Голос. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год. Страница 476, 477. Конец примечания. Один из таких живых памятников стихотворение "Дума" 1838 года, в котором Лермонтов выражает отношение к своему поколению. Печально я гляжу на наше поколение. Его грядущее иль пусто, иль темно. Меж тем под бременем познанья и сомненья в бездействии состарится оно. Богаты мы едва искали бели, ошибками отцов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 Висит между цветов пришлец осиротелый, и час их красоты, его паденья час. Мы иссушили ум наукою бесплодной, то я завислива от ближних и друзей, надежды лучшие и голос благородный не верим осмеянных страстей, едва касались мы до чаши наслаждения, но юных сил мы тем не зберегли. Из каждой радости, боясь опресченья, мы лучший сок навеки извлекли. Мечты, поэзии, создание искусства восторгом сладостным на шум не шевелят. Мы жадно бережём в груди остаток чувства, зарытый скупостью и бесполезный клад. И ненавидим мы, и любим мы случайно. Ничем не жертвуя, ни злобей, ни любви.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 Не бросивши векам ни мысли плодовитой ни гением начатого труда, и прах наш, строгостью суди и гражданина, потом окаскарбит презрительным стихом, насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом. На какую силу приобдетали его стихи? Сверстник Лермонтова порутчик Бабарыкин писал: как он случайно столкнулся с поэтом в 1840 году. Мы друг другу не сказали ни слова, но устремленного на меня взора Михаила Юрьевича я до сих пор забыть не могу. Так и виделись в этом взоре впоследствии читанные мною его слова. «Печально я гляжу на наше поколение. Грядущее его или пусто, или темно. Но хуже всего то...» что в ту пору наш круг так мало интересовался русской литературой, что мне, например, едва ли из неё было известно более как думы Рылеева и его поэма Войноровской, братья разбойники Пушкина и Юрий Милославский Загоскина. В юнкерской школе нас интересовали только французские романсы Гризара и водевильные куплеты и ничего из современной литературы. Вот и сформировалось исключительно эпикурейское мировоззрение. Основным фондом Коева было существовавшее тогда во всей Сили крепостное право. Нужно было особое покровительство провидения, чтобы выйти из этого маразма. Не скрою, что глубокий пронизывающий в душу и презрительный взгляд Лермонтова, брошенный им на меня при последней нашей встрече, имел немалое влияние на переворот в моей жизни, заставив меня идти совершенно другой дорогой с горькими воспоминаниями о прошедшем. Примечание. Бабарыкин. Три встречи с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год. Страницы 179-182. Конец примечания. Словно про этот взгляд записал в своём дневнике Лев Толстой. У него была способность проникать в самую душу. Примечания Семёнов. Воспоминания о Толстом. Москва, 1956 год, страница 39. Конец примечания. Ещё большее значение приобрело творчество Лермонтова после его гибели. Своим взглядом Лермонтов проник в душу многих последующих поколений. В письме Страхова от 3 марта 1872 года Толстой писал: Последняя волна поэтическая, парабола была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, Мы грешные и ушла под землю. Лермонтова Толстой ставил в ряд великих русских писателей, отдавая должное его таланту, влияние которого испытывал Лев Николаевич в своём творчестве. Лермонтов искренне переживал, что его поколение, не в пример прежнему героическому поры 1812 года, проматывает свои силы и жизнь. Вот потому-то смерть Пушкина возвестила России о появлении нового поэта Лермонтова. выражение графа Сологуба о гибели Лермонтова никого и ничто не провозгласило лишь немногие понимающие это современники горько плакали осознавая что та самая поэтическая параabola со смертью Лермонтова уходит под землю в буквальном смысле сколько раз признавался Лермонтов в любви к Москве да взять хотя бы последнюю фразу брошенную перед отъездом Если бы мне позволено было оставить службу, с каким удовольствием поселился бы я здесь навсегда? Но и Москва его любила, восторгалась им, защищала. Когда-то Пушкин сказал о Лермонтове, «Далеко мальчик пойдет». Жаль, что путь оказался недлинным. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» Март 2018 года Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков